Закон тайги. В настоящем очерке я хочу поделиться с моими читателями своими впечатлениями и переживаниями на зверовой охоте в дремучей тайге Маньчжурии. Описанный случай имел место во время пантовки, когда за охотником, добывающим драгоценные панты, охотится двуногий хищник и выслеживает его как дикого зверя. Был июнь, тайга оделась уже в свой летний зеленый убор и благоухала множеством разнообразных красивых цветов, пестревших на ее свежем изумрудно-бирюзовом фоне. Ультрамариновое небо прокинуло над разукрашенной землей свой глубокий купол. С раннего утра едва только золотые лучи восходящего солнца осветили вершины скалистых гор, и ночная роса стала испаряться с листвы и травянистых зарослей. Я вышел на свой заранее устроенный солонец и увидел на взрытой и как бы вскопанной поверхности его свежие следы самца изюбря, приходившего ночью гладать влажную, пропитанную солью землю. Судя по следам, зверь был очень крупный, что давало возможность предполагать наличие ценных полновесных пантов. Найдя выходной след изюбря, я двинулся по нему, соблюдая крайнюю осторожность ввиду чрезвычайной чуткости зверя. Солонец мой находился на седловине горного перевала, на месте постоянного хода изюбрей. Отсюда зверь всегда шел вдоль хребта по косогору, поднимался на горный выступ, заросший редким дубняком, и там ложился на отдых, выбирая лёжку в таком месте, откуда он мог видеть далеко во все стороны. В этот раз изюбрь направился на этот же выступ. Я медленно, шаг за шагом, шел за ним, стараясь держаться против ветра. Чтобы острое обоняние зверя не выдало меня. У самого подножья выступа я присел на камень, чтобы отдохнуть немного успокоиться и построить дальнейший план скрадывания болотистого зверя, следы которого ясно отпечатывались на мягком сыром грунте распадка. Но всматриваясь в следы изюбря, я различил ясные следы человека, прошедшего не более получаса тому назад у края подножья. Следы эти пересекали след зверя и направлялись в сторону. В вершину распадка. Сразу настроение мое изменилось. В сердце забралась какая-то тревога и внимание, посвященное зверю, раздвоилось. В голове невольно мелькнула мысль: кто прошел? Враг или друг? От этого зависело все. Идет ли он за изюбрем или охотится за мной и наводит меня на засаду? Отказаться от охоты не хотелось. Уж очень заманчиво была добыча. Я решил продолжать охоту, но удвоить осторожность и все время быть начеку. На следу ясно отпечатались закругленные подошвы китайских ул, но обладателях мог быть и не китаец, так как многие русские промышленники летом и осенью надевают улы. След был только один, что меня немного успокоило, так как с одним хищником я надеялся справиться. Посидев на камне около часу и выждав время... Я двинулся опять по следам зверя, часто останавливаясь и прислушиваясь. Малейший звук в тайге улавливало мое ухо. Я слышал биение своего сердца, шелест муравья в сухое опавшей листве и полет махаона среди ветвей и сучьев окружающих меня дубов. Другие звуки, несвойственные тайге, не достигали до моего слуха. Таким образом, я поднялся по косогору на выступ, рассчитывая на нем увидеть отдыхающего зверя предположения мои оправдались на совершенно чистом месте косогора лежал изюбрь задом ко мне голова его была поднята и великолепные толстые панты о четырех концах с утолщениями мотались из стороны в сторону этим движением зверь отгонял надоедливых мух садившихся на нежные чувствительные рога челюсти его шевелились он пережевывал жвачку длинные уши то подавались вперед то откидывались назад и находились в постоянном движении Глаза были полуоткрыты, но он не спал, а только дремал, имея надежную недремлющую стражу в виде двух своих прекрасных сообщников слуха и обоняния. Им он доверяется и на них полагается во время сна и отдыха. Хотя Москова в это время и бездействует, но тем не менее моментально реагирует на малейший подозрительный звук или запах и в один миг становится способным к обороне, нападению или бегству. До зверя было не более ста метров, но желая дать верный выстрел, я подполз к нему еще на пятьдесят метров и остановился, когда изюбрь перестал жевать и мотать головой, направив уши назад в мою сторону. Глаза его были еще полуоткрыты, и он, очевидно, дремал, но барабанная перепонка ушей уже била тревогу. Я чувствовал, что зверь должен вскочить. Время терять нельзя. Приподнявшись на одно колено, я стал прицеливаться в могучую массивную шею зверя и спустил курок трехлинейки. Сухой звук винтовочного выстрела нарушил тишину тайги и зарокотал в далеких падях и ущельях. Изюбрь вскочил на ноги, сделал небольшой прыжок вперед и свалился на бок, конвульсивно дергая задними ногами и ломая ими кустарник и колючие стволы чертова дерева. В последний момент скрадывания зверя я совершенно забыл о неприятной встрече следов человека, всецело отдавшись охотничьей страсти. И только теперь, свалив зверя, вспомнил о них, и у меня как молния блеснула мысль о засаде. Не подходя к убитому изюбрю, я присел на корточки и подполз под густые заросли винограда и актинидий, откуда мог наблюдать всю местность передо мной шагов на двести. Изюбрь затих окончательно, и снова наступила прежняя тишина. Комары и москиты набросились на меня со стервенением и кусали немилосердно в лицо, шею и руки. Но надо было терпеть и выжидать событий. Прошло таким образом около получаса. Тайга была все так же безмолвна. И только мириады микроскопических кровопийц почуяв легкую добычу, жужжали вокруг меня, испытывая мое терпение и силу воли но всему бывает конец даже терпению и самопожертвованию я приходил уже к неистовому отчаянию и наконец не будучи в состоянии переносить пытки и истязания комариной инквизиции выполз из зарослей встал и направился к лежащему изюбрю не успел я сделать и пятьдесят шагов как раздался где то поблизости резкий винтовочный выстрел и одновременно над моей головой посыпались и срезанные пули ветки и листья Где-то сзади меня пуля впилась в ствол дерева, характерно при этом щелкнув. В одно мгновение я понял всю опасность своего положения и бросился в ближайшие заросли, где мог укрыться от взоров противника. Виноградная лоза и лианы, опутавшие своей листвой ветви дуба, позволили мне встать во весь рост. Сквозь чащу я наблюдал за тем местом, откуда направлена была в меня предательская пуля. И после тщательных поисков вымевшийся у меня бинокль Цейса, восьмикратный, ясно различил ствол винтовки, выставившийся из-за ствола дерева. Всмотревшись пристальнее, я мог совершенно точно определить положение правой руки, держащей винтовку. Туловище и голова бандита были скрыты за стволом дерева. Очевидно, засада была устроена специально против меня с целью воспользоваться драгоценными пантами. Я понял, что меня скрадывали как зверя. Теперь для меня стало ясно, что один из нас должен погибнуть, и это неизбежно и бесповоротно. Комары и москиты снова бросились на меня и сжалили отчаянно, но мне было не до них. Я только по временам стирал их с лица, когда они лезли в самые глаза и мешали смотреть. Я весь превратился в зрение. Судя по положению, моя позиция имела преимущество в смысле наблюдения. Противник же мой не мог показать носа из-за своего закрытия. Ствол дерева, за которым он стоял, был невелик и, по моим расчетам, мог быть пробит пулей насквозь. Эта мысль сразу осенила меня, и я перезарядил свою винтовку обоймой с целыми неразрезанными пулями. Голова из-за дерева не показывалась. Прошло, вероятно, полчаса после выстрела, и я, тщательно прицелившись в середину ствола дерева на высоте груди, нажал на спуск. Грянул выстрел. Опустив винтовку, я стал снова наблюдать в бинокль, но ни ствола ружья, ни руки на прежнем месте не было, и никаких признаков присутствия человека. Тишина не нарушалась ни одним звуком. Постояв еще немного, я решил передвинуться по зарослям вправо, чтобы изменить точку наблюдения. За стволом дерева никого уже не было. Все же, не доверяя кажущемуся спокойствию, держа винтовку наготове, я стал подползать сбоку к дереву, за которым скрывался бандит. И не доходя до него шагов десять, увидел человека, пораженного моей пулей, пронизавший древесный ствол. Это был китаец, по-видимому, хунхус. Он лежал навзничь, раскинув руки. Винтовка его берданка лежала тут же. Талию его стягивала белая лента с патронами. У пояса висел кривой нож в ножнах из змеиной кожи. Черная коса выбилась из-под синего платка, обвязывавшего голову, и блестя извивалась, как змея в примятой траве. Крови не было видно нигде, только на груди, в области сердца чернело пятнышко по калибру пули. На вид ему было не более сорока лет, телосложение очень крепкое. Переживания мои трудно описать, это надо испытать самому. Скажу только, что в те минуты я испытал некоторое удовлетворение, сознавая, что вместо убитого хунхуза я мог бы также лежать на траве с раскинутыми руками. Но, к счастью, для меня судьба решила иначе. Приговор таежного правосудия был приведен в исполнение. Убитый хунхус все же был человек, а потому, нарубив веток и сучьев, я завалил ими трупа сверху на кучу хвороста, положил тяжелые камни. Вырубив у изюбря панты вместе с частью лобной кости и привязав их сзади к ранцу, я двинулся через хребты на линию железной дороги, до которой было не менее 30 километров. Солнце перевалило уже за полдень и пекло основательно тайга притихла. С юго-востока надвигались темные клубы грозовых туч. Слышались далекие раскаты грома. Я быстро шагал по тайге со своей драгоценной ношей, избегая дорог и тропинок, где можно было ожидать нежелательных встреч с человеком. Радуясь избавлению от стремительной опасности, я приближался к линии, улавливая напряженным слухом далекий и близко знакомый свисток паровоза.